Глава тридцать восьмая. Очень вкусно. Паша с набитым ртом встаёт из-за стола, чмокает меня в щёку, относит тарелку в раковину. Губы сами по себе растягиваются в улыбку. Этот мальчик очень старается вызвать у меня улыбку, смех. Я стараюсь ради него улыбнуться, рассмеяться. Может быть, он действует по просьбе Никиты, может, сам, но в любом случае мне приятно его внимание. Оно греет меня изнутри, не позволяя холоду пробраться во все уголки души. «Не забудь сделать уроки!» — кричу ему вслед. Стою за стола, убираюсь. Никита работает последнюю неделю, потом у него отпуск. Отпуск, который он планировал ради меня в первый месяц весны, сдвинули на три месяца вперёд. Хотел поддержать. Тарелка из рук выскальзывает, разбивается одно раковины. Прикусываю губу. Не получается у меня справиться с тоской. Каждый день возвращаю время назад и думаю, а что если? Но если, так и остаётся если. Ничего невозможно изменить, только смириться. «Не получается. Дни превращаются в недели, боль не притупляется. Мне кажется, что я чувствую её острее, чем в первые дни после роддома. Я нашла в соцсетях Диму. Каждый день, когда Никиты нет рядом, рассматриваю его фотографии, гадаю, каким бы вырос наш сын, чьи бы черты он взял, какого цвета были бы у него глаза и чья бы была улыбка. И слёзы злости и отчаяния текут нескончаемым потоком. Мне не хватает фантазии представить». Я только вижу маленькое тельце сынишки в кювете и его тёмные волосики. Часто обнимаю подушку, смотрю перед собой. Качаю эту подушку, представляя, что в руках моя крошка. Никите это не нравится. Каждый раз, застав меня с подушкой, вырывает её из моих рук и сам обнимает меня. Он ломает моё сопротивление на корню. Поцелуем глушит мои рвущиеся слова протеста. Когда-нибудь я ему скажу спасибо. Я прекрасно понимаю, что он делает и чего ему это стоит. Проверив у Паши уроки и послушав, как он читает, я разрешаю ему поиграть в телефоне. Сама иду в спальню. Время к шести, Никиты все еще нет. Наверное, его задерживают пробки на дорогах. Сажусь перед маленьким трюмо, смотрюсь в зеркало. Лицо осунулось, кожа бледная, волосы требуют внимания и ухода. Трогаю свои треснутые от сухости губы. Девушка, смотрящая на меня, мне не нравится, но при этом я не хочу ее прогонять». Она не привлекает к себе лишнего внимания со стороны мужчин. Женщины тоже не задерживаются взглядом. Я подобна тени. Я есть, и меня в то же время нет. Вздрагиваю, когда замечаю за своей спиной Никиту. Он внимательно на меня смотрит, подходит ближе, кладёт свои руки мне на плечи, слегка их массирует, потом перебирается к волосам, расплетает косу, пропускает волосы сквозь пальцы. Я не слышала, как ты пришёл. Подаюсь вперёд, хватаю расчёску. Вздыхает, отворачивается. Наблюдаю за ним в зеркале. Садится на кровать, расстёгивает рубашку. Я заметил. Ты мало на что обращаешь внимание. Никита, не начинай, мне сложно. Губы предательски подрагивают, на глазах выступают слёзы. Прости, я просто устал. Жду последний рабочий день и поедем куда-нибудь. Я никуда не хочу. Я тебя не спрашиваю, Аня. Ты просто соберёшь чемодан и поедешь со мной. Пашка с Мариной и с её родителями тоже летят на море. «Я не хочу, не хочу», — поворачиваясь к нему. «Мне очень плохо вот здесь», — прикладываю ладони к груди. «Аня, прошло два месяца. Понимаешь, нужно двигаться вперёд, а не топтаться на месте и смотреть назад. Ты понимаешь, что живёшь в прошлом, пропуская всё, что творится в настоящем. Нам нужен этот отпуск. Чтобы возобновить супружеские обязанности, ты этого хочешь? Ты поэтому стал задерживаться на работе, потому что нашёл себе любовницу? Я тебя не устраиваю?» Из меня рвется все, о чем я думала некоторое время назад, о чем долго не хотела думать и допускать в свой мир гробовой тишины и тоски. Эти мысли вызывают совершенно другие эмоции, которые я не хочу переживать. Ты меня устраиваешь. Не устраивала, не возился бы с тобой, как с ребенком. Но пришло время жить дальше, Аня. Я не хочу постоянно ощущать возле себя этот могильный холод, которым ты себя окружила. Я устал видеть твои красные от слез глаза. Ей-богу, три месяца держался, но всему есть предел моему терпению тоже. «Ты меня не понимаешь?» Вскакиваю на ноги, начинаю метаться по комнате. «Ты меня не понимаешь?» Я потеряла сына. Я потеряла ребёнка, которого вынашивала в себе, который толкался во мне. Заламываю руки, обхватываю голову, рассеянным взглядом мечусь по мебели. Хватает меня за предплечье, встряхивает. Ощущение, что внутри громыхнула пустота. Смотрю на напряжённое лицо Никиты, на сжатую челюсть, на упрямство в глазах. Поверь мне, не ты одна потеряла сына. Не ты одна не находила себе места от этой потери, не зная, как дальше жить. Разница в том, Аня, что я не позволил себе этому горю взять над собой верх. Не имел права. Отпускает руки, отходит от меня. Я тянусь за ним. Подумай, пожалуйста, хочешь ли ты дальше быть со мной в настоящем, строить со мной будущее, потому что я отказываюсь жить с тобой в прошлом, а ты никак не хочешь шагнуть вперед. «Никит!» «Нет, Ань, ты подумай, пожалуйста. Хорошо подумай. Покопайся в себе».